Глава двенадцатая Машина взорвалась в тот момент, когда авангард зараженных достиг переезда. Рубер резко отпрыгнул вправо, уходя от огня, а остальные твари замедлили бег, видимо решая, что делать дальше. Потоки горящего бензина превратили некоторых из них в живые факелы, и они истошно ревели, сгорая заживо в дымном пламени. Наконец, следуя за вожаком, твари начали покидать железнодорожные пути. Огонь перекинулся на соседние машины. Взрывы следовали один за другим, и переезд запылал. Взрывные волны били в спину одна за другой, но Макс, не оглядываясь, бежал к лесу вслед за Грином. Сзади прозвучал призывный клёкот. Кусачи бросились в догонку, и нестройная толпа низших зараженных, рванула за ними. Достигнув кромки леса, Грин полез на ближайшую сосну. Максим последовал его примеру, забросив автомат на спину, и обхватив руками смолистую кору. Если бы не стая смертельно опасных тварей, он никогда не забрался бы на сосну по голому, практически лишенному нижних ветвей стволу. Страх отступил только в нескольких метрах от поверхности земли, когда Макс повесил рюкзак на сук и взял в руки автомат. Никита занял толстую разлапистую ветвь с другой стороны ствола, обхватив ее ногами и прижавшись спиной к гладкой коре. Высота давала хотя бы какое-то преимущество и позволяла вести прицельный огонь, не опасаясь быть застигнутыми врасплох. Они стреляли одиночными, экономя патроны и тщательно целясь в уродливо серые морды. Твари рычали и бесновались под пулями, подпрыгивали, вытянув когти, и срывали кору со ствола в безуспешных попытках достать добычу. Постепенно пространство под деревьями заполнялось умирающими в агонии монстрами. Вот только патронов было слишком мало, а тварей много. В живых оставалось еще не меньше дюжин. Рубер же спокойно стоял за деревом в нескольких метрах от разыгравшегося побоища и лишь недовольно урчал, сжимая и разжимая когтистые, покрытые чудовищными шипами лапы. «Грин, чтобы убить всех, нам не хватит патронов!» прокричал Макс, прекратив стрелять. «Они умеют лазать по деревьям?» Руберы и кусачи точно полезут. Грин указал стволом автомата на спрятавшегося за соседним деревом монстра. «Этот почти элитник, и я не понимаю, почему он даже не пытается нас сожрать». «И что будем делать?» – закричал Максим с отчаянием в голосе. «У меня осталась лишь половина магазина». «У меня не намного больше», – Грин отрешенно пожал плечами. «Можем подождать, пока кусачи ломанутся вверх и уложить их с близкого расстояния». «А Рубер?» «Его завалишь ты, войдя в режим ускорения». Неестественно бодро ответил Грин. «А остальных чем мочить?» Поинтересовался Максим. «Спустимся ниже и будем расстреливать прицельно, одного за другим», ответил Никита. «Иных вариантов все равно нет». «Хороший план, но есть проблема». «Какая?» «Посмотри на 11 часов», обреченно произнес Макс и указал рукой направление. К ним приближалось еще 3 или 4 десятка тварей. Обернувшись, Грин посмотрел на них с ледяным спокойствием, граничащим с обреченностью. Затем перевел взгляд на густые зеленые кроны, слегка качающиеся под порывами ветра. В его глазах стояли слезы. До этого момента я думал, что никогда не умру. И все истории про опытных рейнджеров, сожранных зараженными, меня не прошибали. Я всегда находил веские причины, чтобы аргументированно объяснить себе, что со мной такого, «Никогда не случится». «Нам хватит патронов, чтобы убить кусачей», – Максим попытался подбодрить друга, хотя и не верил в реальность собственных слов. «Если на дерево полезет рубер, я закалю его ножом». «А что после этого?» Грин с унынием опустил голову и посмотрел на рычащих внизу тварей. «Ждать, пока придут следующие?» «Не ты ли хотел рассказать мне о двух лягушках в кувшине со сметаной?» – ехидно поинтересовался Макс. Или предлагаешь пустить себе пулю в лоб? Нет. Я просто поговорить хочу. Грин прокинул голову и посмотрел на небо сквозь густое переплетение ветвей. Перед смертью. Но даже в глаза не могу тебе посмотреть. Ты сидишь у меня за спиной. По законам жанра сейчас должны прилететь вертолеты и нашпиговать этих тварей свинцом по самое не хочу. Максим усмехнулся и передернул затвор. Откуда такие оптимистичные мысли? «Меня не покидает ощущение, что я нахожусь в голливудском боевике. Не покидает ощущение нереальности происходящего. А ты Зака Эфрона на чем-то напоминаешь. Такие красивые рейнджеры бывают только в кино». «Я тебя понимаю», – Грин кивнул и улыбнулся. «Ты еще не можешь поверить, что не только выжил в этом аду, но и протянул в нем несколько дней. Читаешь мои мысли?» «Когда-то и меня посещали такие же», – задумчиво произнес Грин. «Спешу тебя обрадовать, к нам лезет первый жаждущий...» «Он с моей стороны. Попробую завалить из пистолета». Когти кусача были уже в метре от ног Максима, когда Грин, выбрав момент, сделал два выстрела в горящей жаждой крови глаза, и чудовище с предсмертным ревом полетело к земле. На следующего зараженного Никита потратил 4 патрона. В обойме осталось всего 12. И Макс осознал вдруг, что несмотря на красивые слова напарника, он должен оставить как минимум два патрона про запас. Толпа зараженных внизу пополнилась вновь прибывшими, и они под аккомпанемент непрекращающегося клёкота, рычания и рева беспорядочно двигались под сосной, задрав вверх уродливые морды. Периодически некоторые из них, пытаясь залезть на дерево, рвали когтями кору, от чего оно ощутимо дрожало и покачивалось. От неистерпимой вони начало мутить, и Макс с трудом сдерживал рвотные позывы. Застывший в неподвижности Рубер или даже элитник стоял в стороне и без всякого интереса взирал на стаю, беснующуюся внизу. На Максима и Грина он не обращал никакого внимания, даже голову не задирал, играя роль бесстрастного наблюдателя. Это завораживало и пугало одновременно. Макс разглядывал огромную покрытую броневыми пластинами треугольную морду, мощный торс, бугрящиеся мышцами конечности, острые шипы, покрывающие тело монстра, и пытался понять, какой каприз эволюции мог породить такое чудовище. Сосна качнулась и начала крениться к земле. Сразу трое кусачей под руководством еще одного Рубера налегла на ствол, пытаясь повалить дерево на землю. Макс, прицелившись, нажал на курок и, высадив остатки магазина, застрелил одного кусача. Грин завалил еще двоих, и его автомат щелкнул затвором, извещая об опустевшем магазине. «Все, патроны закончились», – хмуро сказал Грин и расслабленно облокотился на пахнущий смолой ствол. «Я тоже вспоминаю старое кино. Так и вижу, как мы по рации вызываем огонь на себя». Вокруг рвутся снаряды, тварь рвет на части, но в последнем кадре эпизода мы, обливаясь слезами, благодарим наших друзей-артиллеристов и пьем спирт из граненых стаканов. «Похоже, что режиссер отвел нам иную роль», – Максим горько усмехнулся и взял в руки пистолет. «Кусачей мы завалили, а остальная массовка будет тусить внизу. Если сунутся руберы, их буду резать я». «Оптимальный и очевидный план, Кэп», – согласился Грин, усмехнувшись. «А что потом? Торчать на этой гребаной сосне, пока не сдохнем от жажды?» «Ждать. Ты говорил, что до границы кластера остается около двухсот метров». Голос Максима звучал ровно и буднично. «Кто-то должен появиться. Либо люди, либо монстры». «Я голосую за первый вариант». Никита поднял правую руку. «Но сначала носу этим тварям на головы». Кит. «Ты неисправим!» Макс засмеялся и посмотрел на рычащую массу серых тел внизу. «Я скоро поддержу тебя и блевану. Меня от их вони уже мутит. Еле сдерживаюсь». «Хорошо, что ты сидишь ко мне спиной», глубокомысленно заметил Грин. «И, кстати, что там на горизонте?» «Дорога пуста. Переезд догорает. Новых партий зараженных не наблюдаю», бодро отрапортовал Максим. «Мне кажется, что я слышу шум двигателя». «Неуверенно», — сказал Никита. «Думаешь, режиссер этого реалити-шоу выслал подмогу?» Усомнился Макс, пытаясь разглядеть хотя бы что-то за густыми ветвями. «Очень хочу на это надеяться», — произнес Грин с надеждой. «Не знаю. Из-за не этих вонючих кур внизу ничего разобрать не могу», — пожал плечами Максим. «Я вообще плохо слышу, у меня после взрывов в ушах свистит». «Ты не слушай, а смотри лучше». «Кит!» Радостно завопил Максим. «Кит, к переезду едет БМП!» «Это наши!» «Макс, это Фил и проф!» Обернувшись, радостно завопил Грин и высадил несколько пуль в тваре, окруживших дерево. «Даю им наши координаты с помощью выстрелов!» «И это не БМП, а БТР-70!» «Запомни название! Если перепутаешь, Фила удар хватит!» БТР свернул с дороги и поехал по направлению к ним вдоль железнодорожных путей, на ходу поворачивая башню. Он остановился в нескольких десятках метров от скопления зараженных и раздался стук пулеметных очередей. Вокруг засвистели пули, рев стал громче, и твари переключили внимание на новый раздражитель. С клекотом и визгливым рычанием стая понеслась к бронетранспортеру. Пули косили твари, но те упорно перли вперед и даже не думали отступать. Максим смотрел на сражение и размышлял о том, есть ли у зараженных инстинкт самосохранения. Их действия были сродни поведению насекомых, пчел или муравьев, обороняющих семью. «Бойня номер семь!» – крикнул Максим, стараясь перекрыть грохот пулеметных выстрелов. «Кит, посмотри! Наш рубер-элитник проснулся и уже рвется в бой!» «Его поведение не вписывается в стандартные рамки», – сказал Грин. «Тварь уже давно должна была залезть на дерево по нашей душе. Экшен внизу продолжался. Пространство у кромки леса было усеяно трупами зараженных. Оставшиеся в живых продвинулись вплотную к БТР, и машина, не прекращая огня, начала сдавать назад. Прячась за спинами кусачей, спидеров и топтунов, Рубер зашел с кормы и запрыгнул на крышу бронетранспортера. Раздался рев двигателя, и дымя выхлопными газами БТР рванул вперед. Рубер потерял равновесие, Покачнулся и свесился с крыши, уцепившись когтями за выступ на броне. Тяжелая машина остановилась, пулемет умолк, открылся верхний люк. Из него высунулся человек и выстрелил из подствольного гранатомета. Грохот взрыва слился с клёкотом умирающего Рубера. Фигура в камуфляже исчезла в глубине корпуса, люк захлопнулся, взревел двигатель и БТР резко сдал назад, раздавив особо ретивого лотерейщика. Десяток оставшихся в живых тварей снова оказался в зоне поражения штатных пулеметов, и несколько очередей превратили зараженных в груду кровоточащего мяса и костей. Максим с облегчением вдохнул пьянящий, лишенный трупной вони воздух, и осознал, что в течение последней минуты он следил за боем, затаив дыхание. Бронетранспортер, описав дугу, подъехал к дереву, на котором укрылись Максим и Никита, и заглушил двигатель. Наступила тишина, нарушаемая лишь птичьим пением и ветром, шумящим в высоких кронах сосен. Боковой люк открылся, и из машины выпрыгнул человек, облаченный в камуфляжную форму и шлем. — Так и я вас категорически приветствую! — прокричал он, отвесив шутовской церемонный поклон и снял каску. — Профессор! Ну ты посмотри на этих героев за наш счет. Залезли почти на вершину елочки. Моя сара Самуиловна и та проявила бы больше геройства и так и сидела бы ниже. Яша, под весом твоей сарочки сосна ушла бы в землю по самую верхушку, раздался хриплый голос из глубины брони и в проеме люка показалась коренастая фигура еще одного бойца. Привет, мальчики! Фил, проф! громко орал грин, торопливо слезая с дерева. «Мы уже с жизнью прощались, думали, что все, и тут вы появляетесь, как в кино, честное слово». «Никита, мальчик мой, все это когда ноги холодные». «Вертел я такую киноленту на всех выступающих частях моего многострадального организма», – проворчал философ. «Мы расстреляли столько патронов, что если не найдем здесь хотя бы черную жемчужину, тебя придется продать в рабство создателям порнофильмов для извращенцев и педерастов». «Все сантименты оставляем на вечер» заявил выбравшийся из БТР профессор. «Режем вонючие затылки, грузимся в БЭХ, уедем в Старп. Мы ждали вас на точке четыре дня. Четыре дня с Яковом Самуиловичем и без молока за вредность. Мне не терпится принять душ и скоротать вечер за кружечкой хорошего разливного пива». «Элитник, сука, воздухозаборник оторвал», – возмутился философ, осмотрев бронетранспортер. «Как вы умудрились застрять в этой жопе мира для дачников?» «Мы уже выехали к вам, но началась перезагрузка», – оправдывался Грин, оживленно жестикулируя. «Пришлось вернуться и переждать. Через город чудом прорвались, почти все патроны расстреляли и две машины сменили. Мы поняли, что вас задержала перезагрузка, поэтому и ждали дольше оговоренного срока», – сказал профессор, обнял Грина и поотечески похлопал его по спине. «А я вижу, что живете вы без нас плохо, только в одной руке пистолет», – беззлобно заметил Фил похлопал Никиту по плечу и пригладил свои вьющиеся седые волосы. «Умник, ну что ты молчишь? Я много раз тебя знаю, и богу мне тревожно и грустно за твой психологический портрет. Будь ладен тот день, когда я его увидел». Максим аккуратно спускался с дерева и внимательно слушал оживленный разговор старых друзей. Он чувствовал себя чужим на этом празднике жизни, хотя был безумно рад неожиданному спасению. Философ и профессор понравились ему с первого взгляда. И он хотел пообщаться с ними на коротке, но незримая тень умника вызывала опасения быть увлеченным в обмане и порождала сомнения в успехе его безнадежного предприятия. «Контузия, Фил», – сказал Макс, не выражающим никаких эмоций тоном, спрыгивая на землю. До сих пор в ушах свистит. «Ты еще пожалеешь, что свист тихий», – профессор усмехнулся в усы. «Сейчас, бумер, загрузимся, и будешь Фила еще три часа слушать». «Не все же мне одному страдать!» «Так я не понял, мы потрошить затылки собираемся или поедем за габаром на одесский привоз?» Возмущенно спросил Фил. «Я беру на себя рубера и литника. Разбирайте остальных в соответствии с собственными сексуальными предпочтениями». «Может, выпить предложишь?» Спросил Макс, прищурившись. «С утра маковой росинки во рту не было». «Ой, ну не дави на жалость, умник!» Философ скривил губы в недовольной гримасе и протянул флягу с живцом. «На вас с Никитой пахать можно 25 часов в сутки!» «И 8 дней в неделю!» – добавил Грин со смехом и перехватил флягу. «Проф, признайся, как ты выдержал четверо суток с этим поцом?» «Ждал и не мог дождаться оружейного салюта, который вы здесь устроили», – ухмыляясь, ответил профессор. «Мы, конечно, поспорили, ехать или не ехать, спасать или не спасать, опасно это или нет, но в итоге я решил, что лучше погибнуть в бою, чем от скуки» слушая одни и те же шутки в компании этого старого еврея. Так и мы будем хабар собирать или разговоры разговаривать, уточнил Фил, забрал у Макса флягу и допил остатки живца.